Шотландская сказка «Финлей-охотник» В далёкие-далёкие времена в диких горах на самом севере Шотландии жил со своей юной сестрой отважный охотник по имени Финлей.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 что в горной пещере великанов хранятся огромные сокровища и даже волшебные предметы, однако никто еще не отважился подняться туда за ними. А надо вам сказать, что сестра Финлия была очень безрассудная девушка. Ей никогда не приходилось видеть не только самих великанов, но и даже их следов.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 И однажды она сделала и то, и другое, как раз то, что брат просил её не делать. Она открыла окно на север и забыла подбросить торфа в огонь. И очаг погас. А выйдя из дома, она увидела на приступке незнакомого красивого юношу. Он ласково приветствовал её, заговорил о том о сём,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 Ну, тот самый, что притворился красивым юношей и опутал злыми чарами сестру Финлия, он напустил на него своих собак. Великан так удивился, что даже забыл о волшебном мече, которым хотел убить Финлия. Да на беду собаки подняли громкий лай, и девушка вышла из дома посмотреть, что случилось.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 И как только великан ворвался в хижину, он выпустил первую стрелу. Но она лишь ранила великана. Он взревел от боли и бросился на Финлия. Неизвестно, что сталось бы с отважным Финлием, если бы не его верные псы. Они накинулись на великана, и пока он от них отбивался, Финлий успел выпустить из лука вторую стрелу и убил чудовище. Утром Финли поспешил в знакомую ложбину к доброй волшебнице, прихватив с собой голову великана. — Ты храбрый юноша! — похвалила его старушка. — Как это тебе удалось? И Финли рассказал ей все, как было, как собаки помогли ему одолеть страшного великана. — Ну, это битва! Еще не битва!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 что этот великан о пяти головах одна страшней другой. Разгорелась жаркая битва. Не сдобровать бы Финлию, если бы не его верные псы. Они хватали и кусали великана, и пока он от них отбивался, Финли выхватил свой меч и вонзил его чудовищу прямо в сердце. А утром...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 если ты пообещаешь вести себя тихо и никому не причинишь в моем доме вреда. Старуха пообещала, и Финли впустил ее в дом. Она и в самом деле оказалась совсем дряхлой, сгорбленной старушонкой. Поклонившись Финлию, она села возле очага с одной стороны, а он с другой. Собаки беспокойно сновали по хижине, скали зубы и глухо ворча. — Какие страшные у тебя собаки! — дрожащим голосом прошамкала старушонка. — Лучше уж привяжи их. — Собаки никогда не тронут добрую старую женщину, — сказал Финлей. — Привяжи их, очень тебя прошу. Я так боюсь злых собак! — Да мне нечем и привязать их, — сказал он. — Я дам тебе три волоса с моей головы. Они такие крепкие, что можно сплести из них якорную цепь для большого корабля. Финлей взял три волоса и притворился, что привязывает собак. А на самом же деле он просто приказал им сидеть смирно в углу. — Ты уже привязал их?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 и приставить горлу меч. Но тут она как будто смирилась и стала сулить отважному охотнику любые богатства, только бы он отпустил ее. — Я отдам тебе все сокровища нашей пещеры, — говорила великанша. — Нет, — отвечал охотник. — Ты получишь заколдованный меч, который разит без промаха человека и зверя. — Нет, — отвечал охотник.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 Все трое пустились в путь к пещере великанов. Добрая волшебница велела дочке и Финлию набрать побольше сухого вереска. Этот вереск она сложила у входа в пещеру и разожгла костер. «Великаны не любят огонь», — сказала она, — «и мы их выкурим из пещеры».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 Сказку тебе прочитала Солушка, Сонюшка.